Ты мой брат, и я тебя люблю, я ценю твое упорство, самотверженность, ценю то, что благодаря тебе могу не беспокоиться о множестве деталей, и отдаю себе отчет, причем, возможно, больше, чем тебе кажется, что пока я горцую на белом коне, ты тихонько убираешь навоз».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 «Только не жди, что я буду ее целовать, когда считаю, что ты неправ!» Оба рассмеялись. Джек первым стал опять серьезным и подозвал официанта, чтобы тот убрал тарелки и добавил им кофе. «Тейт, если уж мы устраняем старые недоразумения, то у меня такое впечатление, что вы с Кэрол сейчас ладите лучше!» Тейт внимательно посмотрел на брата.